Глава 56. Летом шестьдесят пятого года мы с Симой и детьми были в Коктебеле, в Доме писателей. Был там и Вика. Мы всегда старались лето проводить вместе. И на третий или четвертый день нашего там пребывания приехала Ася Перзер. Мы как раз выходили из дома поэта, то есть от Марии Степановны Волошиной, которую навещали. И я говорю, «Смотри, Ася, что-то мрачное». Спустились со ступенек, кинулись к ней. Она очень вяло ответила на наши объятия и говорит. «Ребята, случилось нечто ужасное. Арестованный Синявский и Даниэль». У Даниэля я знала потому, что он переводил стихи. Я его встречала в секции переводчиков. А Синявского мы знали как замечательного критика. Он написал статью о Пастернаке в «Новом мире»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 Рассказывает, что в Москве все дико испуганы, никто не знает, в чем дело. Тот, как Тебель, конечно, был абсолютно отравлен. Постепенно просочились сведения о причине их ареста. Оказывается, оба писали прозу, которую они под псевдонимами «Синявский» под именем Абрам Терц, «Даниэль» под именем Аржак переправили за границу, и там это было опубликовано». И кто-то стукнул, как говорится, кто-то донес, и их арестовали. С этим мы приехали в Москву. Мы все уже были другими, чем до начала оттепель. И нам казалось, что нужно действовать. Пассивно смотреть на это нельзя. Их надо как-то защитить. Тем более у Андрея Синявского, как мы узнали, только что родился ребенок. Ну и вообще...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 Процесс Синявского и Даниэля открылся через два месяца, в феврале. И интеллигенция сразу же разделилась на тех, кто был готов их защищать, и тех, кто, наоборот, обвинял. Мы это осознали вполне ясно. Тем более, что этот первый за послевоенное время политический процесс происходил не за закрытыми дверями. Для широкой публики он не был открыт, но в союзах писателей и кинематографистов раздавали билетики можно было пойти послушать, как все это происходит. Новые времена. Я пойти не смогла. А Сима был на заседании, на котором двое писателей, как бы прокуроры-добровольцы, Зоя Кедрина и Аркадий Васильев, поддерживали обвинения. Поддерживали в особенно оскорбительных терминах. Но Симина впечатление от происходившего в суде не было целиком отрицательным. Его удивили и обрадовали выступления нескольких человек, которые убедительно свидетельствовали в пользу обвиняемых, не признавая их виновными. Был такой мальчик по фамилии Попов. Он работал подмастерьем у жены Синявского Марии Розановой, которая занималась бижутерией. Была комнатка маленькая, где они работали. Встречались каждый день, и вот он, 17-летний мальчик, очень смело глядя на это высокое,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 С другой же стороны было написано письмо, которое потом называли Письмо шестидесяти Письмо шестидесяти трех подписали Анастасьев, Аникст, Анинский, Антокольский, Ахмадулина, Бабинышева, Берестов, Богатырев, Богуславская, Борев, Войнович, Домбровский, Дорош, Жигулин, Зак, Зонина. Зорин, Леонид, Зоркая, Иванова, Кабо, Каверин, Кин, Копелев, Корнилов, Крупник, Кузнецов, Кузнецова, Левитанский, Левицкий, Лунгин, Лунгина, Маркиш, Мас, Михайлов, Морец, Нагибин, Нусинов, Огнев, Акуджава, Орлова, Аспават, Панченко, Поповский, Пинский, Рассадин, Реформатская, Россельс, Самойлов, Сарнов, Светов, Сергеев, Сев, Славин, Соловьева, Тарковский, Турков, Тынянова, Фиш, Чуковская, Чуковский, Шатров, Шкловский, Иренбург. 63 человека, в том числе Сима и я, подписали протест против того, что людей арестовывают за печатное слово. Вслед за этим сразу поднялась волна репрессий. Под письмом сперва стояло 64 подписи, но потом один человек отказался. И каждого из оставшихся 63 вызывала соответствующая организация: кого писательская, кого кинематографическая и от каждого требовали, чтобы он написал отречение, отказ. Надо сказать, к чести всех этих людей, кроме того первого, который сам сразу снял свою подпись, никто ни от чего не отказался. Людей наказывали, лишали возможности печататься, расторгали с ними издательские договоры, запрещали снимать фильмы по их сценариям и так далее». Но как ни страшно было, как не ужасен был приговор. Тем не менее было какое-то чувство, что все же что-то идет вопреки, что-то не вполне гладко идет, что есть какое-то хоть самое жалкое сопротивление. Так что все же какое-то общее движение страны, а тем самым и нашей симой психологии, происходило. Мы себе в этот момент уже позволяли больше, чем позволили бы раньше, как-то боролись в себе с этим чувством страха, старались его и жить, растопить. Хотя тут же скажу, чтобы быть честной, потому что я хочу в этом свидетельстве быть до конца честной. Когда Али Гинсбург, о котором я уже рассказывала, вышел из тюрьмы, то он собрал материалы по делу Синявского и Даниэля и издал так называемую «Белую книгу». Один экземпляр он передал председателю Верховного Совета Подгорному, а другие раздал друзьям с просьбой, прочитав, передавать другим. И снова был арестован. Нам Симой предложили подписать письмо в его защиту, но мы отказались. Потому что в тот момент, в конце 60-х годов, мне разрешили поехать во Францию. Я еще расскажу. Я безумно хотела поехать. Хотела сомкнуть мою взрослую жизнь с детской жизнью. Боялась, что меня не выпустят. Говорила себе, что еще одна подпись ничего не решит. Мне было очень стыдно, я очень страдала. Но, тем не менее, подписать отказалась. Я хочу это сказать в виде исповеди. Это было так. Пожертвовать чем-то общим оказалось легче. Не будем прекраснодушничать». Мы все равно рисковали каждый раз, положением, карьерой. Но как бы рисковали вообще, а вот от этой конкретной поездки через три недели я не смогла отказаться. В какой-то степени здесь сыграло роль и разочарование от того, что письмо 63 ничего не дало. Оно не имело никакого веса, никак не было учтено в балансе судеб». Синявский и Даниэль получили большой срок за публикацию своих сочинений. А мы получили доказательства того, что наши мнения, наши голоса ни в малейшей степени не влияют на исход. И, конечно, это тоже подрезало энтузиазм, остудило желание подписывать такие письма, тем более что платишь за это так дорого. В общем, это было так. Как было, так было».